Глава девятая Только то, что часть фотографий вызвала воспоминания, не значит, что новые снимки произведут тот же эффект. Я слишком нервничаю, чтобы поверить в то, что этот метод окажется действенным. Когда я устраиваюсь поудобнее напротив доктора Кэллоуэй, я слышу, как стучит мое сердце. Даже Эвелин перестает хныкать и на минутку затихает, чтобы посмотреть на нее. Моя медицинская карта, похоже, поселилась на столе у доктора Кэллоуэй. Она на самом верху небольшой стопки таких же медицинских карт. Знаю, это звучит нелепо и мелочно, но мне приятно, что моя лежит сверху. Это означает, что она важна и для доктора Кэллоуэй, и что в ее глазах я не просто сумасшедшая, каких здесь полно. Ты готова посмотреть еще несколько фото? Я нервно дергаю левой ногой вверх-вниз. Доктор Кэллоуэй мгновенно улавливает это движение. Она переплетает пальцы и наклоняется ко мне. А о чем ты сейчас думаешь? Я пытаюсь сделать глубокий очищающий вдох. О том, что на этот раз фотографии не пробудет никаких воспоминаний. Доктор Кэллоуэй пожимает плечами. Может быть, мы не знаем. Мы только начали процесс. Я не жду, что каждое фото пробудит воспоминания. Я надеюсь на это, но если нет, то нет. Пока они хоть что-то зажигают в твоей памяти, пусть даже самые крошечные, обрывочные воспоминания, мы на правильном пути. Что ты на это скажешь? Напряжение частично отпускает меня, в отличие от нервов, но это чувство, похоже, никогда не исчезнет. «Звучит хорошо», — отвечаю я. «Мы без промедления приступаем к работе». Доктор Кэллоуи достает новую пачку фотографий, а я нервно баюкаю на руках Эвелин. Фото номер один. Уэс. Он смотрит в объектив, слегка приподняв брови, удивленно раскрыв глаза, как будто кто-то только что окликнул его. На нем спортивный костюм, волосы взъерошены. «Для моей нервной системы это шок». Я привыкла видеть уэса в костюме и при галстуке. Здесь же он выглядит просто неряшливо. Я вглядываюсь в окружающее пространство, но я не узнаю его. Фото номер два. Я. Мои руки, поднятые над головой, я радостно улыбаюсь. Позади меня огромный, недостроенный кирпичный дом в окружении строительных лесов. На заднем плане уэс Он стоит в дверях. Он смотрит прямо в объектив, как и я, Но в его глазах столько ненависти, что волоски у меня на затылке встают дыбом. Фото номер три. Я и Уэс. Мы обнявшись стоим в дверях нашего дома на фоне пятна света. Я вижу, что беля ящиков возле стены внутри дома. Улыбка Уэса искренняя, а моей такого не скажешь. У меня мертвый взгляд. Как и в первый раз процесс ускоряется. Неожиданно я их слышу. Голоса. Они начинают звучать так тихо, что кажется, будто кто-то шепчет мне на ухо. Громкость медленно нарастает, как и количество голосов. Я пытаюсь заблокировать их. Я не хочу их слышать. Перед моими глазами появляется образ Уэса. Он как будто вырастает из фотографии. Еще миг, и он встает прямо передо мной. На его лице застыло удивление. Комната начинает вращаться. Я как будто на карусели. Лечу по кругу все дальше, дальше и дальше. Вскоре все вокруг меня сливается в одно большое, расплывшееся пятно. Вокруг меня переливаются призрачные огни. Они медленно приближаются ко мне. Я напиваю, пытаясь заблокировать прошлое, но прошлое сильнее меня. Оно протискивается сквозь возведенные мною барьеры и крепко сжимает меня в объятиях. Оно засасывает меня, тянет прочь из настоящего, перенося меня в прошлое. Последнее, что я помню... Это мои мольбы к прошлому, пощадить меня. Пожалуйста, будь на моей стороне.